Марина Гамайон, ниточка, тишина теплая вода окутывает тело. Кажется, что паришь в невесомости. Ирка, ну-ка, вылезай из ванной. Сколько можно? Крик матери и громкий стук в дверь разрушил волшебство. Схватившись руками за буртики ванны, она поднялась. Вода стекла по лицу и волосам, не давая открыть глаза. «Я кому сказала «выходи», – потребовал резкий голос. «Не делай вид, что ты меня не слышишь!» «Иду!» – недовольно отозвалась, вытираясь. Замотавшись в полотенце и прошлепав свою комнату, хотела закрыть дверь, но мать успела раньше. «Бабушка Надя заболела», — сообщила она. «Завтра поедешь к ней». «Ну, мам!» — возмутила Сирка. Она честно сдала сессию и надеялась на полноценный отдых. «Почему я? У меня каникулы». «Вот именно, у тебя каникулы, а у нас с отцом работа», — бескомпромиссно поставила перед фактом мать. «Деньги я тебе на карту скинула, билеты купила, собирая вещи и вперед». «Мам! Не мамкой! Не будешь слушаться, в августе никуда не отпущу!» Так студентка первого курса Ирина, а по паспорту Арина, оказалась в деревне Крестцы Ленинградской области в самом начале летних каникул. Выбравшись из автобуса, огляделась. Все та же глухоманья с далекого детства. Такое впечатление, будто время здесь стояло на месте – Только дома постепенно врастали в землю и исчезали. Последний раз Ирка была у бабушки Нади года три назад. И еще бы с радостью не было столько же, если говорить честно. Ни магазинов, ни любимых уютных кофейн, ни клубов, ни кинотеатров, ничего. Протопов до бабушкиного дома, что ютился на окраине, оказалось перед ровным деревянным забором с резной калиткой. На зависть другим старикам дети бабушку Надю не забывали. Не то, чтобы часто бывали, но деньги слали регулярно. Все были хорошо пристроены в Петербурге, а если бы не крутой нрав бабули, давно бы забрали ее в город. А так, приходилось иногда наведываться на историческую родину, откупаясь то заменой крыши, то ремонтом фундамента, то другой помощью по хозяйству. За забором залаяла собака. Юрка достала мобильник, нет сети, как всегда. «Ба! Бабушка! Бабушка!» Послышались быстрые слегка шаркающие шаги. «Черныш свои!» Раздался бархатистый голос Надежды Ивановны. «Ты что же, Аринушку нашу не признал?» Это имя заставило нервно передернуть плечами. «Иду, внучка, иду!» Калитка распахнулась, впуская в уютный дворик с аккуратными мостками и цветущим палисадником. «Милая моя, Аринушка, все же приехала!» Радовалась бабушка. «Пойдем, пойдем в дом. Я уши и пирогов напекла и баню натопила». Зашли в дом, идеально чисто, как и везде у бабушки Нади. Беленая известью печка, вышитая скатерть, Кружевные занавески, домотканные половички, герань на подоконнике. Посреди стола, укрытые рушником, остывали пироги. Пахла выпечкой и душистыми травами. Бабушка усадила внучку, а сама принялась хлопотать, собирая на стол. «Ба, а ты какие таблетки сейчас пьешь?» Как бы невзначай поинтересовалась Ирка. «Какие таблетки?» «Я их отродясь не пила», — быстро ответила бабушка. «Ты мед хочешь липовый или цветочный?» «Так, а врач у тебя сегодня был?» — свела брови внучка. Бабуля замерла на месте. Она замялась, как первоклассница, не выучившая урок. «Ты же сердечный приступ перенесла. Гипертония, сил совсем нет, в обмороки падаешь и целыми днями в постели лежишь». Иринка едко перечисляла список недомоганий, озвученных матерью. «Арина! Не называй меня так! Аринушка!» Упорно повторила бабушка Надя. «Гришна я перед тобой. Соврала. Первый раз в жизни соврала. Знаю, что наказуем, оно не могла иначе». «Я так и думала!» — вскочила из-за стола Ирка. «Куда же ты?» Испуганно спросила бабушка, видя, как внучка хватает чемодан. «На остановку! Я еду домой!» «Так следующий автобус только завтра!» «Ну и что? На попутках поеду!» «Постой!» Голос бабушки обрел привычную твердость и командный тон. «Уедешь сейчас, мать тебя не только в августе на море не отпустит, еще и обратно на пинках пригонит. Это я тебе обещаю!» «Что?» – возмутилась внучка. «Это шантаж! А хоть бы и так!» – уперла кулачки в бока Надежда Ивановна. «Останешься у меня, скажу, что хорошо ухаживала, помогала. А уедешь, не видать тебе поездки, как своих ушей. Все понятно. Яблочко от яблони!» – фыркнула Ирка и потащила чемодан в комнату. Бабушка тяжело опустилась на стул, вздохнула. Кошка-мурка подошла к хозяйке и потерлась о ноги. «Эх, Мурочка, одни не справимся. Не услышит она меня, не поймет. Придется помощи просить». Погладила котейку Надежда. «Надобно к старшей сестре собираться. Уж она точно что-то да придумает». На следующий день, едва успели позавтракать, Бабуля заявила, что собирается навестить свою сестру, которая живет неподалеку, в Ключах. «Что еще за сестра?» – возмутилась Иринка. «Откуда?» «Названная сестра у меня есть. Старшая», – пояснила бабушка Надя. «Недалеко, за речкой, всего-то минут сорок ходьбы». «Ну, отлично. Я тебя здесь подожду», – отвернулась сирка, водя телефоном в пространстве – Может, в доме все же есть место, где сеть ловит? Ерундой не занимайся. Связь только в начале улицы. Чтобы позвонить, туда иди. Не нужно мне звонить. С тяжелым вздохом ответила, выключая телефон. Ей был нужен интернет. Но разве бабушке объяснишь? Вот и хорошо. Собирайся, со мной пойдешь. Не хочу. А я разве спрашивала? Удивилась бабуля наблюдая недовольное лицо. «В моем возрасте, знаешь ли, всякое может случиться. Да соседней деревни хоть и рукой подать, да тропинка через лес, безлюдная, а вдруг мне нехорошо сделается?» Ничего не говоря, Ирка поднялась с лавки, забрав у бабушки корзину, которую та собрала с собой. Скрипя зубами, направилась к дверям. Не успели они и за калитку выйти, как оказались в гуще деревенских событий. «Надежда, выручай!» — заголосили две старухи, едва их завидев. Помогая друг другу, они ковыляли по улице, запыхавшись так, словно бежали. «Что случилось?» — повела бровями бабуля. «Петровна руку рассекла». Объясняла одна, пока другая, сжимая пропитавшуюся кровью тряпицу, морщилась от боли. «Дрова колола и случайно по руке попала!» «Как всегда!» — закатила глаза Иринка. «Показывай, посмотрю!» — коротко скомандовала бабушка Надя, на время забыва стоявшей за спиной внучки. «Тебе что, некому дров наколоть?» — ворчала она, распутывая тряпку. «Дед твой куда смотрит?» «Так за ним мог он!» Охая и бледнее прямо на глазах вяло лепетала старуха. «Уж второй день лежит с давлением!» «Скорую почему не вызвала?» Добираясь, наконец, до открытой раны, из которой хлистала кровь, ругалась Надежда Ивановна. «Матушки мои!» «Да, думали отлежиться, не первый раз уже!» зажмурилась бабка, бледнее, еще сильнее. Увидев рассеченную плоть, Ирка отвернулась. Жуть какая! Хотя бабуля всю жизнь фельдшером проработала, и к ней постоянно шли местные с болячками различной степени тяжести, к этому и не привыкла. Надежда Ивановна давно на пенсии, а они все идут. Неудивительно, что и сейчас прибежали. Однако дальше произошло нечто, чего раньше Иринка никогда не замечала. Бабуля, склонившись к ранению, начала нашептывать какую-то скороговорку, и кровь, будто по волшебству, остановилась. «Все, что должна, я сделала. Теперь беги в начало улицы и вызывай скорую», велела бабушка, усаживая Петровну на лавку у калитки. «Заодно и деда посмотрят». «Ох, спасибо, Надежда, спасибо!» запричитала старушка. «Не за что. Беги давай, пока доковыляешь полчаса пройдет, а время дорого, тут зашивать надо!» последовал строгий ответ. Удостоверившись, что Петровна в сознании чувствует себя лучше, Надежда Ивановна обернулась к внучке. «Теперь идем?» «А, а они?» неуверенно спросила Ирка. «Справятся!» Бабушка Надя ходила быстро. Поспеть за ней и молодому нелегко. Выйдя за околицу, перешли дорогу, после через поле в лес. «Лесом быстрее!» объясняла бабуля. «Вот по этой тропинке прямиком к мосту выйдем, а там уж совсем рядом!» Ирка, сопя, шагала за ней, не произнося ни слова. «Что говорить, если ее мнение тут ни в грош не ставят? Но хоть и была зла, да выпустить из головы то, что увидела, не смогла. И как это так? Кровь раз и не течет. Вдруг Надежда Ивановна насторожилась. Замерев на месте, она вертела головой, словно прислушиваясь. «Дорогу забыла!» – обреченно вздыхая, спросила Ирка. «Тш! Не слышишь, разве?» – подняла палец к небу бабушка. «Беда случилась!» «Не слышу!» Раздраженно пожала плечами внучка. «За мной!» Скомандовала Надежда Ивановна, сворачивая с дороги в густой кустарник. «Зачем туда? Вон же тропинка! Вперед идет!» Жалобно вопрошала Иринка, Но пробиралась следом. «Ай! Ай-яй-яй-яй!» До полянки на берегу речки добрались быстро. Разглядывая свои поцарапанные руки и ноги, Она искренне удивлялась, как эта бабушке удавалось идти сквозь лес, ни разу не зацепившись, в то время как она буквально сражалась с кустами и ветками. Все же лазить по лесам совсем не ее. На поленке бабуля огляделась и почти бегом направилась к огромной коряге, возле которой валялся, оставшийся после пикника, мусор. На миг Надежда Ивановна скрылась в кустах за корягой, а после позвала внучку. «Арина, найди в корзине нож и быстрее сюда!» «Я не Арина!» Огрызнулась та в ответ, но нож нашла. Подойдя туда, откуда звучал голос, увидала бабулю, сидящей среди мусора и крепко держащей в руках брыкающийся рыжевато-бурый комок шерсти с пластиковой банкой на голове. «Что это?» Ирка переменилась в лице и тут же бросилась к бабушке. «Лиса!» «Маленькая глупая лиса», — объяснила Надежда Ивановна. «Не подается, застряла. Я держу, а ты бери нож и аккуратно пили горлышко банки. Благо пластик мягкий. Когда надрежешь, снимем». Лисенок был измучен. Поначалу он сопротивлялся, но постепенно затих и дело пошло гораздо быстрее. Всякий раз, когда лиса издавала урчание или писк, Иринка плотнее сжимала нож и начинала пилить усерднее. Вскоре бабушка остановила ее, сказав, что достаточно. Потянув банку на себя, освободили голову малыша. Бабуля отпустила лесу, и та тут же исчезла в ближайшем валежнике. «Ну вот», смотря вслед спасенному жителю леса, проговорила Ирка. «Даже не попрощался и спасибо не сказал». «А за что ему нас благодарить? За свинство, что тут развели?» Отозвалась Надежда Ивановна, выуживая из корзины большой кусок ткани, похожий на скатерть. Расстелив его на земле, принялась собирать брошенные банки и обертки. «Ну-ка, помогай-ка мне. Вдвоем быстрее управимся. Не гоже, чтобы еще кто-то пострадал». Впервые из приезда в крестцы... Ирка согласилась без возражений и сразу послушалась. Животных она всегда любила. Когда дело было сделано, связав ткань узлом, взялись за нее вместе и пошли дальше. После моста неприметная тропка, отделившись от хорошо натоптанной дорожки, привела их к одиноко стоявшей на окраине деревни избе. Трава в пояс, забор из кольев почти разобран а сама изба вот-вот завалится. Ближайшие дома пустовали, один вообще сгорел, осталось лишь заросшее пожарище. «Ба, ты точно не ошиблась? Похоже, здесь никто не живет». «Не бери в голову, так только кажется. Зайти нужно со стороны леса». Оставив узел у забора, пробрались за задний двор. Ирка взглянула на лес, что начинался сразу за домом, густой, дремучий, как в сказке. Обозначил свое присутствие сидевший на скрюченной старой яблоне ворон. Показалось, или зрачки птицы действительно пыхнули синеватым светом. Вздрогнув, Иринка поторопилась за бабушкой. Оторвав взгляд от леса, она вновь посмотрела на заброшенный дом и даже глаза в сомнениях потерла. С этой стороны сруб казался новым, а на резном крыльце их встречала седая, как снег, бабулька. Здравия тебе, сестрица! улыбнулась старушка. А я, чую, идет кто-то знала, что не одна пожалуешь, но с внучкой увидеть уши не надеялась. Здравствуйте! поздоровалась следом за бабушкой Иринка. Под пронзительным взглядом хозяйки дома ей стало неуютно, до да костей пробирает. Здравствуй, Арина! Давно не виделись! Разве мы знакомы? удивилась сирка. Ты маленькая была, верно, не помнишь -⁇ кивнула старушка. Проходите в дом! Скоро еще гости прибудут. ⁇ Благодарю, сестрица! ⁇⁇ кивнула. Почти поклонилась бабушка. «Ведаешь, зачем я здесь?» «Вовремя! Как раз вовремя!» Странно отозвалась старуха. Внутри дом оказался просторным и уютным. «Снаружи не скажешь, что тут столько комнат». «Чертовщина какая-то!» Думала Ирка, оглядываясь. Хозяйку звали Вера Егоровна. Обстановка избы сильно напоминала жилище бабушки Нади, только повсюду сушились травы и корешки. Запах стоял, как на лугу во время синокоса. Огромный пушистый кот важно прошелся перед гостями, щуря желто оранжевые как спелая морошка, глаза. За окном примастилась сорока, постучал в окно, принялась трещать да посвистывать. Ирка непроизвольно взглянула на нее и тут же бросилась к окошку. Двор выглядел совсем не так, как она видела до этого. а Вот теперь стало по-настоящему страшно. Что за место такое? «Скоро матушка пожалует», — сообщила Вера Егоровна. «Пора на стол накрывать». «Ба, здесь что-то не так», — прошептала Ирка, подойдя к Надежде Ивановне. «В окно посмотри!» «Не бойся!» Негромко ответила бабуля. «Все узнаешь! Не торопись!» Широкий дубовый стол застелили вышитой скатертью. Бабушка занялась готовкой, а Ирка то и дело носила выдаваемые ей блюдо, да расставляла посуду на столе. Носить носила, но теперь постоянно по сторонам оглядывалась. На миг ей почудилось, что следовавший за ней кот... Улыбнулся, вздрогнула, присмотрелась. Кот как кот. Показалось. Смех старушек, доносящийся с кухни, придал уверенности. Получилось немного успокоиться. Судя по тарелкам, ждали еще одного человека. Бабуля 77 семь. Ее названная сестра заметно старше. Интересно, сколько же лет матушке? Не успела она даже подумать об этом, как Вера Егоровна завертелась, озираясь по сторонам. Она здесь, заявила старушка. Идем, сестрицы, встретим. А ты, малая, тут будь, из дома не ногой. И едва бабульки за порог, Ирка тут же к окошку. За забором стояли двое. Когда бабушка Вера отворила калитку, там оказалась женщина в длинном золотом будто солнце платье, а за ней мужчина в темной одежде. Лицо женщины светилось красотой и лаской. От взгляда же на мужчину мороз бежал по коже. Бабушки приветствовали и женщину, и мужчину. Но пустили только красавицу, а перед носом ее спутника захлопнули дверь. «Странно», — подумала Ирка. Ее глаза случайно наткнулись на взгляд неожиданного гостя, и сердце сковал холод. «Мамочки!» – пискнула она, спрятавшись за стенку. Ужас! Какой-то древний неведомый ужас пробудился внутри от этого взгляда, будто все детские страхи воскресли и гурьбой навалились в один миг. Тем временем входная дверь отворилась, гостья вместе с бабушками вошла в дом. Ирка недоуменно разглядывала женщину. Сложно было сказать, сколько ей лет. Миловидная, стройная, ухоженная, само воплощение достатка и благополучия. Платье, которое через окошко показалось каким-то нереальным, на деле вполне обычное, только дорогое. Скорее всего, авторская работа или что-то в этом роде. «Проходите, матушка», – хлопотала Вера Егоровна. «Присаживайтесь!» Ирка незаметно подошла к бабушке Наде и, не совладав с любопытством, зашептала. «А почему она матушка? Молодая ведь еще!» «Матушка, потому что мать!» Тихонько ответила Надежда Ивановна. «Детей у нее много, как звезд на небе». «В смысле?» Не поняла Ирка. «Многодетная? И что?» «Здесь совсем другое» произнесла бабуля. «Позже поймешь». Пока Юрка пыталась разобраться в сказанном, Надежда Ивановна взяла ее за локоть и подтолкнула к столу. «Вот матушка-внучка моя, Арина!» Очень уж смиренно представила бабушка. «Приемница», — покивала женщина. «С малолетства учить надобно. Предупреждали тебя, нельзя правила нарушать. А ты что же, не послушалась». «Теперь за помощью пришла?» «Прости, матушка!» Склонила голову Надежда Ивановна. Дар у нее рано проснулся, родителей сильно напугала. Дочка со слезами умоляла помочь, вот я и дала слабину. «Что на роду написано, не обойти!» Прервала ее гостья. «Теперь все сложнее будет, сами виноваты!» «Прости, матушка!» Принимая упреки, еще ниже склонилась бабушка Надя. Ирка только ресницами хлопала, селись понять, о чем же они говорят, что происходит. Раньше? Что было раньше? Чем она могла напугать родителей? Неужели речь о ее детской болячке? Разозлившись, она посмотрела на бабулю, которая, оказывается, разболтала посторонним то, о чем даже внутри семьи старались не вспоминать. «Здравствуй, Арина!» Взглянула ей в глаза гостья. «Подойди!» «Спасибо, мне и тут хорошо!» Ответила Ирка. «Арина!» Шикнула Надежда Ивановна. А от тебя, бабуля, я такой подставы не ожидала!» Фыркнула в ответ внучка. Гостья улыбнулась искреннему возмущению. Было в ее лице что-то, что располагало к себе. Теплое ласковая. Вера Егоровна усадила всех за стол. Ирка поклевала немного и ушла. Забившись в уголок, она обиженно поглядывала на бабушку Надю. Ее детские воспоминания стерлись, но от матери она знала, что года в четыре ей едва не поставили диагноз шизофрения и не упекли на лечение. Мама всегда говорила, что маленькая Арина была излишне впечатлительной и много фантазировала. К сожалению, медики не разделяли ее взглядов, поэтому на тот момент жизнь семьи едва не превратилась в ад. Мать отказывалась от лечения, считая, что фантазии – следствие стресса из-за падения в реку. И она оказалась права. Все прекратилось так же быстро, как и началось, только на имя свое ребенок откликаться перестал. Так Арина превратилась в Ирину. Ни в семье, ни среди родственников – Никто не говорил об этом эпизоде ее детства. Да и сама Ирка предпочла забыть. И вот, оказывается, что бабушка Надя обсуждает с какими-то странными людьми ее детские травмы. Раздражение и злость снова набирали силу. «Идем со мной, Арина», – поманила Ирку женщина. «С чего? Я даже имени вашего не знаю». Последовал ответ. «Любовь. Зави так», — примирительно качнула головой гостья. «Идем. В твоем случае это вопрос жизни и смерти». «Чушь!» — подумала Иринка, но следом пошла. «Зря ты обиду затаила. Бабушка твоя — единственная, кто может помочь тебе. Учись у нее, и я помогу». «Смешно!» — отозвалась Ирка. «Чему мне у нее учиться?» Как мне ее знания в современной жизни помогут? Отлично, и без этого нафталина обойдусь». Они вошли в соседнюю комнату, где стоял старинный ткацкий станок. Матушка уселась за него. Нити основы уже были натянуты, а в челноке поблескивала золотая ниточка. Не без интереса Ирка наблюдала, как умело эта, казалось бы, совсем современная светская дама управляется с таким антиквариатом. Раньше люди верили, что жизнь человека похожа на полотно. Произнесла любовь, продевая челнок сквозь нити. Основа, как событие жизни, уток, судьба. «Скажете, судьбу нельзя изменить?» «Почему же нельзя?» Усмехнулась матушка. «В этом мире нет ничего неизменного. Нить может изменить свои характеристики под воздействием извне». Но суть ее останется прежней. А вот как уток ляжет межосновы, и какое получится полотно, полностью заслуга мастерицы. Попробуешь? Я не умею. Глядя на то, как из ниток рождается холст, проговорила Ирка. Испорчу. Для этого и надо бы научиться, обернулась к ней любовь. Не твоя вина, что росла сорняком. «Поэтому дарю тебе подарок». «Подарок?» Ирка с сомнением смотрела, как любовь, растянув уток, отрезает кусочек. «Тетя явно не от мира сего», размышляла Ирка. «Дай руку», сказала, беря Ирки на запястье и повязывая ниточку. «Не тронь ее, если можешь справиться, а вот если попадешь в беду, то развяжи узелок. И что будет?» Жизнь мне спасет. Очень может быть. Улыбнулась любовь, а нитка на челноке, что она резала, тем временем снова стала целой. Достали, думала Иренка. Быстрее бы уже в город вернуться. Следя за тем, как челнок ладно ходит меж ниток, как ремиски поднимают и опускают основу, она незаметно для себя задремала, сидя на лавке. Проснулась среди ночи все в той же избе. Темень, только холодный свет луны освещает широкие доски пола. Вокруг никого. «Ба!» — позвала Ирка. «Бабушка!» Тишина. Глаза привыкли к темноте. Стало ясно, что она совсем одна. «Как эта бабуля посмела бросить меня здесь и уйти?» Злилась Иринка. А во дворе что-то громыхнуло. Решив, что старушки перебрались посиделками туда, вышла на улицу. Снова никого. Синеющий ночной мрак до да звездное небо. Шорох над головой привлек внимание. Подняла голову и увидела огромную сову. Птица, сорвавшись с ветки, пронеслась прямо над ней. Испугавшись, Иринка вскрикнула и отскочила. Сава пропала. Но тут же нечто гораздо более жуткое оказалось совсем рядом. Волк. Грязно-серая шерсть, зеленовато-желтые глаза, утробный рык заставили сорваться с места и бежать, куда глаза глядят. Она услышала вой, а после хруст веток и приближающееся дыхание. Страх заставил переставлять ноги быстрее, не обращая внимания на царапающие ветки, не разбирая дороги. Казалось, что еще немного ее разорвут на куски. Но вдруг все прекратилось. Густой лес расступился, открывая взгляду круглое, словно тарелка, лесное озеро. Вода в нем светилась синевой, освещая берег и ближайшие деревья. У самой кромки воды кто-то стоял. Заслышав робкие Иркины шаги, он обернулся. Это был тот самый мужчина, которого она видела у забора бабушки Веры. «Здравствуй!» «Арина!» — произнес он тихим, отзывающимся эхом голосом. «Да откуда вы все меня знаете?» — возмутилась Иринка, но стоило незнакомцу повернуться полностью, как в горле пересохло, и язык прилип к небу. Сперва казалось, что это просто мужчина средних лет в темном костюме. Но потом она заметила, каким неестественным, мертвенным светом отливают его глаза — а в сухих руках с изрядно удлиненным маникюром переплелись две змеи. Вздрогнув, Иринка сделала шаг назад. Незнакомец усмехнулся. «Думалось, такая талантливая молодая ведунья, как ты, должна быть смелее». «Ведунья? Что вы такое говорите?» Нервно сжимая пальцы, пролепетала Иринка. «Я, пожалуй, пойду». «Постой! Разве не ты говорила, что тебе никто не нужен, и нечему учиться у бабки?» Почти ласково произнесло существо. «Я могу исполнить твое желание. Легко!» «Ага. А потом потребуйте душу!» Стараясь звучать убедительно, ответила Ирка. «Спасибо, не надо!» «Душу оставь себе!» — улыбнулся он. «Любишь свою прежнюю жизнь? Ведь так? Проблема в том, что старуха наложила заклятие, которое лишь сдерживает проявление дара. Стоит ей помереть, заклятие падет. Что тогда будешь делать?» «Какой дар? Что вы несете?» «Ты должна стать преемницей бабки, новой ведуньей этих мест. Она тебе не сказала, правда? Ох уж эти светлые боги!» «Вечно лишают человека всей полноты выбора!» Существо приблизилось, от него веяло сыростью и холодом. «У тебя есть дар!» Палец с длинным когтем указал на Иркину голову. «Видеть и слышать то, что человек видеть и слышать не должен. Чтобы с ним справиться, нужно долго и упорно учиться. Ты учиться не хочешь, и я могу помочь!» Хотите мои способности? Опасливо покосилась на когти Ирина. Не совсем, оскалился незнакомец. Предлагаю сделку. Ты будешь мне служить, а я стану твоим покровителем в этом мире. Неумехом вроде тебя без помощи не обойтись. Обманываете, покачала головой Иринка, вспоминая сказки и легенды. «Я не согласна. Как я могу отдать то, чего не знаю?» «Скажите, как снять заклятие бабули, а я посмотрю, хочу я от дара избавиться или нет?» «Думаешь, справишься сама?» — удивилось существо. «Без обучения, без наставника?» «Да, а почему нет?» — ответила Ирка. «Я взрослый самодостаточный человек». Глухой, издевающийся смех стал ответом на ее слова. «Хорошо, полезай в пруд», — успокоил он. «Воды снимут заклятие. Вернемся к разговору позднее». Ирка вошла в озеро, которое так и манило искупаться, а после взглянула на лицо незнакомца. Его зрачки полыхнули синевой, на губах заиграла жутковатая ухмылка. Вода окутала тело. Поначалу холодное но постепенно кожа привыкает. Стало тепло. «Полностью!» Послышался тихий голос, и ему вторило эхо. Набрав в грудь воздуха, нырнула «Ирка, ну-ка вылезай из ванной, сколько можно?» Крик матери прорвался сквозь тишину. Схватившись руками за бортики ванны, она поднялась. Быстро вытерла лицо руками. «Я дома?» – спросила сама у себя, удивленно оглядываясь по сторонам. «Кому сказала «выходи»?» – потребовал голос за дверью. «Не делай вид, что ты меня не слышишь». Едва справившись с волнением, Иринка пулей вылетела из ванны и бросилась по коридору на кухню. С волос капала. На полу остались мокрые следы босых ног. «Мамочка!» – выдохнула она, увидев мать. «Ты бы хоть и вытерлась!» – удивленно взглянула мама, не ожидавшая такой скорости. Полотнее, кутаясь в полотенце, Ирка вертела головой, убеждаясь, что не чудится. Даже пару раз незаметно ущипнула себя. «Все как всегда. Их квартира, мама, кофе на плите». Похоже, она просто уснула в ванной. «Приснится же такое», — подумала. «Бабушка Надя заболела», — сообщила мать. «Завтра поедешь к ней». Ирка озадаченно замерла на месте. «Дежавю». «Ира, ты меня слышишь? О чем ты вообще думаешь?» Тронула за плечо мама. «Деньги я тебе на карту скинула, билеты купила. Собирай вещи». «Никуда я не поеду», — Начиная понимать, что к чему, проговорила Ирка. «Ну уж нет». «Это что за номер? Так сложно пару недель за бабушкой присмотреть. Не будешь слушаться, в августе никуда не отпущу», — заявила мать. «Дай, пожалуйста», — огрызнулась Ирина, разворачиваясь и уходя в свою комнату. «Куда пошла? Я с тобой разговариваю». Раздался крик в спину, но было уже поздно, Дверь Иркиной спальни захлопнулась. Оказавшись в комнате, она наспех вытерла волосы, оделась, но никак не могла найти расческу. Перерыла ящики тумбочки, посмотрела в комоде и столе. Нет, в сумочке, с которой в универ ходила. Не то услышала, не то возникла мысль. «Кто здесь?» – обернулась Ирка и тут же дернулась, ударяясь о шкаф. В углу комнаты находилось нечто, похожее на гибрид гнома и кошки. Поняв, что его заметили, существо повело себя почти так же, как Кирка секунду назад. «Ты меня видишь?» Не то подумала, не то произнесло оно, таращась с желтыми глазами блюдцами. Заверещала Иринка и бросилась вон из комнаты. Схватила ветровку, сумочку и выскочила из квартиры. Все еще плохо соображая, спустилась по ступенькам, выбегая во двор. Что-то нестерпимо жгло в кармане, заставляя согнуться от боли. Быстро засунула руку и достала мобильник. Ладонь горела, физически ощущая исходящие от телефона импульсы. «Что за черт?» – вскрикнула Ирка, бросая мобильник и отходя от него подальше. Стоя посреди двора… Она подняла глаза к небу и впервые увидела, как светящиеся разными цветами поля пронзают пространство города. Это походило на северное сияние, только в Питере и посреди летнего дня. «Что со мной?» Забыв проброшенный телефон, она направилась в подарку, стараясь при этом не смотреть по сторонам, дабы случайно не увидеть еще что-то. По мере того, как шла вдоль канала, успокаивалась. Сердце замедляло ритм, дыхание выравнивалось. «Просто померещилось. Такое совсем всеми бывает», — убеждала себя, держась закованные перила и глубоко вздыхая воздух. «Воды, воды», — скорее почувствовала, чем услышала где-то неподалеку. Преодолев страх, подняла глаза и огляделась. Люди шли мимо, спеша по своим делам. Никто не обращал на нее внимания. «Воды!» – пронзил сознание и плач. Ища источник мольбы, увидела деревце в катке возле столика в летнего кафе. Подойдя ближе, заметила, что земля в горшке пересохла. «Мне, наверное, чудится!» – подумала Ирка. «Сегодня так жарко, что неудивительно!» Официантка старательно натирала стеклянную витрину. «Воды!» – раздался снова истошный вой. Видя сухую, как камень, землю, она просто не смогла уйти. «Почему?» «Почему, блин?» «Извините», — робко произнесла Иринка, смущаясь того, как, наверное, глупо выглядит со стороны. «Вы не могли бы полить это растение? Там земля...» Девушка покосилась на нее, как на больную, и поспешила скрыться внутри кофейни. Проклиная себя за сказанное, Ирка зашла в ближайший магазин, купила бутылку воды и, вернувшись, вылила в катку. «Хорошо», — отозвалось где-то внутри. Вздохнув, она осторожно огляделась, раздумывая, куда пойти. Но тут сознание вновь прорезали невесть, откуда взявшиеся посторонние мысли «Еда, еда, еда». На другой стороне улицы девочка кидала на тротуар хлебные крошки и десятки голодных голубей, с ближайших крыш торопились к ней. «Нет!» – заплакала внутри себя Ирка, торопясь убежать подальше. Она петляла по улицам, стараясь обрести тишину в своей голове. Нигде ей не было покоя. Голуби, бродячие кошки, растения, даже вода в каналах постоянно норовила вторгнуться в ее внутреннее пространство. Шум в ушах постепенно становился невыносимым держась за виски, брела, уже не совсем соображая, куда идет. Иногда натыкалась на людей и предметы. На нее оборачивались, скорее всего, считая пьяной или обкуренной, но хуже всего были запахи. Непонятно почему, ее обоняние обострилось настолько, что впору было затыкать нос тампонами. Он там жарит картофель, здесь пролилось масло. Тут подтекал бензин, а вон оттуда тянет мертвичиной. И она с радостью бы не знала почему. Но вылезшая из-под моста крыс рассказала, что там гниет сдохшая чайка. Остановившись на мосту, Ирка оказалась прямо над обводным каналом. Здесь было относительно тихо. Солнце уже почти село, небо окрасилось рыжево-розовым. Уставившись в темные воды... Она почти смогла успокоиться, но вдруг кто-то едва ощутимо коснулся ее руки. Уверенная, что она одна здесь, подняла глаза и вздрогнула. Рядом стояла барышня в одеждах минувшего века. «Ты меня видишь?» – прочитала по губам Ирка. Она попятилась, но вдруг поняла, что на мосту полно призраков, которые с удивлением смотрят на нее, понимая, что их заметили. Десятки рук утопленников потянулись к ней, заставляя содрогнуться. Уклоняясь, Иринка потеряла равновесие и поняла, что падает. Очнулась она в больничной палате. Напротив сидела мама. Глаза ее были заплаканы, лицо опухло. «Что со мной?» Чувствуя боль во всем теле, спросила Иринка. «Слава богу, очнулась!» Ахнула мать. «Тише, тише, не разговаривай, все будет хорошо, не переживай». Ирка жмурилась от яркого солнца, что светило в окно, ослепляя в абсолютно белом пространстве комнаты. Палата почти пустая, взгляду не за что зацепиться. Единственное яркое пятно – это фикус в горшке у входной двери. «Где я?» – продолжала упорствовать Ирка. «Это очень хорошая клиника, не переживай», – успокоила мать, срывающимся голосом. «Тебе просто нужно немного отдохнуть». «Клиника?» повторила за ней Ирка. «Какая клиника?» «Известно какая, для душевно их отозвался Фикус. Она была совершенно точно уверена, что ответила ей Фикус, так как мать молчала. «Ты меня что, в психушку сдала?» подскочила на кровати Ирка, отбегая к окну. «Тише, доченька, тише. Это хорошая частная клиника. Здесь отличное лечение, и я буду постоянно рядом. Успокойся!» Мать говорила так, будто Ирка не в себе. «Попытка суицида в твоем возрасте довольно частое явление среди молодежи. Достаточно хорошего психиатра». «Не нужен мне психиатр!» Возмутилась Ирка, понимая, что за окном решетка, а на двери явно замок. «Это была случайность!» «Вы все так говорите», — ответил Фикус. «Сколько вас тут таких было?» «Соткнись!» — крикнула Ирка, и только потом поняла, что мать смотрит на нее с нескрываемым беспокойством, даже страхом. Дверь отворилась, на пороге возникли люди в белых халатах. Несколько крепких медсестр подошли к ней мягко, но неотвратимо, беря под руки. «Доктор!» — взмолилась мать, — обращаясь к двери. «Не переживайте, мамочка, ваш ребенок в надежных руках, все поправимо». Услышав этот голос, Сырка подавилась собственным вздохом. Взглянув на появившегося в дверях врача, увидела уже знакомые черты. Возможно, ей показалось. Но зрачки мужчины полыхнули синевой, а на губах заиграла зловещая ухмылка. Забившись в руках медперсонала, поняла, что в западне. Взгляд случайно скользнул по руке. На запястье сверкнула золотая ниточка. Сопротивляясь, сумела высвободить руку и изо всех сил рванула узелок. Укол. В глазах потемнело. Дыхание перехватило. Тело обмякло, будто в невесомости. «Ирка, ну-ка, вылезай из ванной. Сколько можно?» Крик матери и громкий стугов в дверь пробудил сознание. Схватившись руками за бортики ванны, она поднялась. Вода стекала по лицу и волосам, не давая открыть глаза.